Глава пятьдесят пятая. «Кажется, я начинаю влюбляться», — сказала Мэгги. Глаза, в которые она заглядывала, казались мудрыми и добрыми, но в них поблескивали азарные искорки. Она была очарована. «Да, трудно не влюбиться». Рядом с ней стоял Рассел и с таким же обожанием смотрел на свиноматку, которая совсем недавно произвела на свет выводок поросят, и сейчас они мерно спали рядом с ней на солнышке. Она рожала на улице, под звездами. Внутри было слишком жарко. Я очень рад, что она знает, как будет лучше для нее, поэтому не препятствую ей. Великолепно! Мегги восхищала его гордость. А ему было чем гордиться. Он прекрасно содержал ферму, свиньи выглядели довольными. Он провел для Мегги экскурсию и подробно рассказал обо всем, что сделал. Мегги поняла, что он трудился, не покладая рук, и что это было смыслом его жизни, стилем жизни. Мэгги взглянула на его руки. Он опирался на изгородь. Загорелая от работы на открытом воздухе и подавила желание подойти к нему ближе. «Ну, что думаете?» — спросил он. Он не давил на нее. Она предложила произвести оценку, какую обычно делала для клиента, бесплатно, прежде чем он заключит с ней договор. «Я думаю». Имеется огромный потенциал для создания качественного бренда. Но нужно расширяться, чтобы сделать его по-настоящему прибыльным, а не просто отличным хобби. Вам нужны работники. Вы не можете делать все сам. Вам нужно имя, броское, хорошо запоминающееся имя, которое рестораторы могут указать в меню. Мы можем составить трехлетний план развития, включая целевые показатели продаж, инвестиции и стратегию. Мэгги не договорила, так как Рассел смотрел на нее, но не слушал. «Вы не слушаете?» «Нет», — улыбнулся он. От этой тихой улыбки у нее внутри все сжалось. Он смотрел прямо ей в глаза. Она точно знала, о чем он думает. О том же, что и она. Но она знала, что сама должна сделать первый шаг. Так она и поступила. Подошла ближе положила руки ему на плечи, ощущая исходящую от них силу, и поцеловала его. Их улыбки слились, а глаза были так близко друг от друга, что ресницы почти соприкасались. Он поднял руки и запустил пальцы в ее волосы, ласково поглаживая затылок. Мэгги прижалась к его груди, удивляясь, какая это твердая, и почувствовала, как он заключил ее в объятие. Потом Мэгги, задыхаясь, отстранилась, и рассмеялась. «Я хотел это сделать в тот день, когда мы ездили на реку», — сказал Рассел, но подумал, что это не по-джентльменски, учитывая условия нашего договора. «Думаю, можем выбросить этот договор в окно». Они смотрели друг на друга. «Что будем делать?» — спросил Рассел. Он гладил ее затылок, снимая напряжение, и Мэгги таяла. Она чувствовала себя распутной, и была слегка шокирована своей животной реакцией. Но еще не время. Не сейчас. Ей нужно возвращаться в пап, пока она не могла себе позволить положиться на случай. Не то чтобы она не доверяла Винни или другим сотрудникам, но было бы несправедливо с ее стороны оставлять их одних. Кроме того, Мэгги не хотела торопить события. Тело требовало дикой необузданности, но разум напоминал, что следует быть осторожной. Это маленькая деревня, Рассел был соседом, и хотя она инстинктивно чувствовала, что он хороший человек, спешить не стоило, она имела на это право. Кроме того, разве неприятнее смаковать то, что происходит, наслаждаться предвкушением? «Мне скоро пора идти», — сказала она. «Но как насчет второго свидания?» «Приличного». Она рассмеялась. «Или неприличного?» Он рассмеялся теплым тягучим смехом, который словно проник глубоко в нее. Она подняла руки, они переплели пальцы и снова поцеловались. Он пробежал губами по ее подбородку и вниз по шее, его щетина щекотала кожу. Мэгги откинула назад голову, подумав, что может растаять и превратиться в жидкое серебро прямо у него на глазах. — Неприличное свидание, — ответил он. — Скажи, когда. — Я буду ждать. В конце рабочего дня, когда все разошлись, Мэгги села за барную стойку. Фред и Джинджер дремали под табуретом. Она налила себя бокал Мальбека и, прихлебывая вино, обдумывала произошедшие события, вспоминала Рассела и размышляла, что он за человек. Незабавный, не относится к себе серьезно, явно трудолюбивый, человек, который знает, как реализовать свою мечту. Чувствительный. Она права, что не стала торопиться. Оба не в силах противиться взаимному увлечению, но ни тот, ни другой не вынесет обиды. Однако пришло время им обоим рискнуть. Эта мысль привела ее в приятный трепет. Она полагала, что ей не суждено испытать это чувство вновь. Хотя в этот раз все было иначе, что неплохо. Другая химия. Второго Фрэнка ей все равно никогда не найти. Никто его не заменит. Но пора отодвинуть его чуточку. Освободить в сердце немного места для Рассела. Мэгги достала из сумки записную книжку и нашла страницу с последней записью. Поставила дату и начала писать. «Мой дорогой Ф, спасибо тебе. Ты научил меня верить, что сердце способно вместить не только одного человека. В моем сердце по-прежнему есть место для тебя. Ты всегда будешь глубоко во мне чтобы направлять, ободрять, высмеивать меня. Но сейчас пора закрыть занавес. Мне нужно научиться снова любить, по-новому. Спасибо тебе, дорогой, за понимание. Ты всегда будешь моим миром, моей вселенной. Но сейчас настал момент совершить путешествие в другую страну. Я не могу вечно сидеть на одном месте. Я должна смело шагнуть на неизведанную территорию одна, без твоей поддержки. Мне страшно, но все, чему ты меня научил, поможет мне. Думаю, это мое последнее письмо тебе. Оно чуть смазалось, это из-за слез. Спасибо тебе за то, что ты есть, даже когда тебя нет. Люблю тебя. Твоя Мэгги.